Вокруг его головы принялась кружить потревоженная муха. «Я, кажется, спросил, где он?» Агент сухопарый, темноволосый молодой человек в полосатой рубашке с зеленым козырьком на лбу для защиты от солнца. Был очень взволнован. «Капитан Марш, какая радость!» «Я не думал и не гадал, такая неожиданность! Мы не чаяли вас увидеть, сэр!» «Совсем не предполагали, капитан!» «А что, грез и февр пришел, капитан?»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 Олбрейт быстро взглянул на Марша и, не добавив ни слова, снова погрузился в свое занятие. «Расскажите мне об этом, мистер Олбрейт. Меня не было там». Дэн Олбрейт нахмурился. «Не было. А я понял, что больного первыми обнаружили вы и мистер Джефферс. Вы неправильно поняли. А теперь расскажите мне все». Продолжая чистить сапог, Олбрейт рассказал ему о грозе, об ужине, о мертвом теле,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 В сердцах бросил Марш. Обрайт обиделся. «Я же не могу говорить о том, чего не знаю. Вдруг его сожгли. Лихорадка все-таки. Думаю, нельзя было давать судну это имя. Несчастливые». Эбнер Марш уже начал терять терпение. «Его никто не сжигал. Корабль должно быть где-то на реке, и я намереваюсь разыскать его. Кто вам сказал, что он несчастливый? Грозы, туман, постоянные задержки, а потом еще лихорадка. Он проклят, этот корабль.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 Чуть не забыл. Грин протянул Маршу большой сверток, упакованный в коричневую бумагу и перевязанный бечевкой. Его принес для вас какой-то коротышка недели три назад. Я сказал ему, что вы в плавании на грезах Февра и заплатил. Надеюсь, что поступил правильно. Эбнер Марш хмуро посмотрел на сверток и резким движением руки порвал шнурок. Бумага соскользнула и обнажила коробку.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 Вспомнил, как далеко за кормой оставил он южанина, как соревновался он с Мэри Кей. Вспомнил команду. Карла Фрама с его невероятными байками, Уайти Блейка, вечно перепачканного сажей и маслом, Тоби, рубящего голову цыплятам, вечно покрикивающего на грузчиков и матросов волосатого Майка, Джефферса за шахматами, в сотый раз обыгрывающего Дэна Олбрейта. Если Олбрейт так умен, почему он ни разу не сумел